Глава 19 Стражи отреагировали мгновенно, не думая о том, можно ли доверять моим словам. Сменили форму броней и подтолкнули отца за свои спины, направив пистолеты на пришельцев. Я так и осталась стоять между стражами и демонами символично, если бы не было так печально. Демоны тоже выхватили оружие, обратившись к броне. Та весьма отличалась от боевого облачения стражей. Более открытая, блестящая, кожа имела цветные оттенки. Только один из демонов ничего не предпринял, стоя под защитой своего сопровождения. Он склонил голову на бок, не отводя от меня пронзительного взгляда. Лениво снял затемненные очки, позволяя увидеть необычный охранный цвет глаз. На вид ему можно было дать лет 29, но он много старше. Длинные каштановые волосы собраны в свободный хвост. Жесткие черты лица смягчились под действием мелькнувшей на тонких губах улыбки. Он оказался передо мной в доли секунды. Стражи выстрелили, но пули рассеялись, и непроницаемый полупрозрачный барьер. Демон продолжал смотреть на меня, даже когда надетая на него форма стража сменилась доспехом из медного цвета металла. Он молниеносно выхватил меч из кожаных ножен и почти лениво взмахнул им, целясь в моё горло. Я отклонилась в последний момент. Бритвенно-острое лезвие срезало прядь волос, пронесшись в считанных дюймах от кожи. Второй же удар направился сверху и оказался остановлен барьером. Не знаю, каким образом мне удавалось его удерживать, но на плечи навалилась монолитная тяжесть, и я отчетливо ощущала, как он постепенно вычерпывает мой резерв. «Значит, узнала меня». Он двинулся вокруг барьера, ведя кончиком меча по прозрачной поверхности, словно выискивая слабые места. Острый взгляд буквально сканировал каждый сантиметр моего тела. «Тебе сложно не узнать, о смодей Слишком много пренебрежения во взгляде. И, возможно, ты не знал, такие прически уже не в моде, как и доспехи, кстати. «Кто держатель твоей печати?» Спросил, проигнорировав мои слова, и чуть склонил голову вперед. Значит, он искал печать. Оставалось радоваться, что в кои-то веки на мне достаточно длинная юбка. «А больше ничего тебе не сообщить? Пароли от социальных сетей, пин-коды от банковских карточек?» Он рассмеялся небрежным движением, вкладывая меч в ножны. «Я узнаю, рано или поздно, Натали». Меня передернуло от звука собственного имени, произнесенного голосом Асмодея. «Значит, демонам уже известно обо мне. Вопрос, насколько это плохо?» «Ты уходишь с нами», — безапелляционно заявил он. «Натали!» — позвал отец. Он пытался пробиться ко мне, но его удерживали стражи, не позволяя. «Зачем мне это?» «А что тебя ждет здесь?» «Стражи держат тебя в заперти, не позволяя развивать свою силу. Я обучу тебя». На краткое мгновение я задумалась. «Ты последний из высших, кому я доверюсь». «Ты же понимаешь, что я не позволю стражам получить твою силу. Хочешь стать моим врагом?» В глубине необычных глаз затаилась угроза. «Я не поддерживаю стражей, как и демонов». очнула головой, сделав шаг к барьеру. «Мне нужен нейтралитет». «Ты просишь о нем?» — Вкрадчиво спросил, широко улыбнувшись. Прикрыла на мгновение глаза, стараясь подавить недовольство лелит. «Да, нам приходится просить у Асмодея милости. Куда деваться?» «Прошу!» — произнесла на выдохе, словно совершая шаг в пропасть. Высший повел плечом, сделал шаг назад, выхватывая из-за пояса кинжал, провел лезвием по ладони, не поморщившись от боли, из раны выступила черная кровь. «Вдруг обманет», — озвучила мои мысли Лилит. Но она, как и я, понимала, что при желании Асмадей может разбить мой барьер в один удар. «Нет, Натали!» — попросил отец. «Нам пора». Один из демонов открыл портал, ожидая, когда их лидер соизволит прекратить разговоры. Попыталась сосредоточиться на своей силе. И когда напряжение ушло, стало понятно, что барьер исчез. Не чувствуя опоры под ногами, я сделала шаг к космодею, сбрасывая пиджак отца. Высший быстрыми движениями пальцев нарисовал знаки своей кровью на моем предплечье. Кожу жгло, поднимался дымок, но я не проронила и звука. С последним мазком, завершившим знак, Асмадей склонился к моему лицу, чтобы прошептать слышно только для меня. «Теперь ты под моей защитой. Если посмеешь поддержать стражей, умрешь». Окровавленные пальцы мимолетно коснулись щеки. Довольно ухмыльнувшись, он эффектно развернулся и прыгнул в портал. Демоны последовали за ним. Через пару секунд в портальной комнате остались только стражи и я. На этом запас моральных сил иссяк. Не устояв на ногах, я повалилась на колени, схватившись за голову и громко провыла от досады. Теперь я под колпаком высшего. Это плохо. Но нагло выпросила нейтралитет. Это же хорошо. — Ты молодец, — мягко проговорила Лилит. а я думала, она умеет только язвить. «Натали!» — позвал отец. Он замер в полуметре от меня, словно не в состоянии подойти ближе. Прислушавшись к себе, я поняла, что снова закрылась барьером. Видимо, от страха. Злость вспыхнула в сердце, отбросив ужас ситуации на второй план. «Демоны заходят к вам как к себе домой!» Я вскочила на ноги, подхватив пиджак и запустила им в отца. Только тот ударил в барьер и вновь упал на пол. «Убери барьер, Натали», — попросил отец. Отстанет от меня». Я направилась на выход, но барьер все же сняла, ведь он забирает слишком много сил. Только стражи не собирались выпускать меня из комнаты. «Ты никуда не пойдешь». Строго произнес отец, набрасывая пиджак на мои плечи. Отправишься со мной и все объяснишь. Вопреки словам, он мимолетно приобнял меня, отчего сердце сжалось в груди, а на глаза навернулись слезы. Я не привыкла к подобному: к постоянному ощущению опасности, жизненной неопределенности, беспомощности. Как выжить, если некому довериться и некому обратиться? «Объяснить?» — усталость навалилась непомерной тяжестью. «Все просто. Тебе меня не защитить», — произнесла с обреченностью. «Значит, ты должна научиться защищать себя сама», — отозвалась Лилит. «Против меня высший?» «В тебе тоже сила высшего демона. Но почему она во мне? Придется объяснить». Придется. усмехнулась она. Пойдем, Тебе нужно успокоиться». Отец взял меня за руку, как не делал, наверное, с детства. Я безвольно последовала за ним клифтом. Там мы поднялись на семнадцатый этаж и прошли в комнату отдыха. Два дивана располагались вокруг стеклянного журнального столика, стену справа занимала плазма. Окна в пол, закрытые сейчас жалюзи представляли стену напротив двери. слева расположился кухонный гарнитур со встроенной техникой. Отец попросил меня подождать здесь, оставив в качестве охраны одного из своих сопровождающих. Джаред, к моему удивлению, вызвался побыть со мной до его возвращения. Сбросив босоножки, я расположилась на диване, обняв колени руками. Все эмоции будто затихли от того, что пылали на полную всего 15 минут назад. На душу накатилось странное опустошение. «Откуда ты знаешь Осмодея? спросил Джаред. «Я его не знаю и встретила впервые в жизни», — горько усмехнулась. «Понимаю, вы считаете меня врагом, шпионкой, но правда такова, что я родилась обычным человеком, жила обычной жизнью. Вы ведь видели ее часть в клубе. А потом все изменилось». «Тогда как?» «Это память прошлого. Не знаю. Я пока сама не разобралась». «Что за знак он нанес? Джаред подошел ближе к дивану. Страж сопровождения тоже не сдержал любопытства и приблизился. Я опустила рукав. Кожа покраснела и распухла из-за ожога, что не мешало рассмотреть красноватый знак, больше похожий на татуировки с японским иероглифом. Но это два слова на демоническом языке — «нейтраль» и осмодея. Они связаны с волей Высшего, по нему он всегда в курсе моего местонахождения, и при желании он может лишить письмена силы на расстоянии, а меня тем самым — нейтралитета. Алхимия — крутая штука. Особое расположение. Демоны меня не тронут, если показать им этот знак. Если успеть. Коротко рассмеялась. Никогда о таком не слышал. «А высшие часто посещают Землю?» Я слышал о появлении Асмадея три года назад. Чуть задумавшись, произнес второй страж. Он вышел из врат, и один убил десяток команд стражей. «Выжили только двое, но второй погиб в больнице», — покачал головой Джаред. «И вот Асмадей появился снова. Почему он нанес тебе этот знак?» У каждого из Высших свои пороки, но общий среди них — любопытство. Я вновь скрыла знак пиджаком. Правда, он не чушь архангелом. Они проявят ко мне интересы за этого знака. Хуже я не могла попасть. Нужно было уйти со смодеем. Я бы была полностью в его власти. Кто знает, что бы ему взбрендило. Ты права. Но убивать бы он не стал, особенно после того, как узнал бы, кто ты. Помнится, вы не в самых хороших отношениях. Скажи, с кем я вообще была в хороших отношениях?» — хохотнула она. «Тебе было выгоднее уйти с демонами», — отметил Джаред очевидно. «И отказаться от семьи, своей жизни, ни за что на свете». Лэнг. Он чуть нахмурился. «Твоя обычная жизнь осталась в прошлом. Для каждого из нас, в ком проснулась сила». Дверь в комнату отдыха открылась. Мне предстали уже знакомые Веллинг и Уитхем. Последним зашел отец. Он попросил охранника и Джареда оставить нас. Преподавателю он пожал руку и поблагодарил за помощь. И вот я осталась один на один с тремя командующими. Выглядели они уставшими, хотя и неудивительно, три часа ночи, а спать никто не планировал. «Кофе?» Я подскочила с дивана и направилась к кофемашине. В холодильнике нашлись и сливки. Я принялась колдовать над напитками, постепенно расслабляясь за обыденными делами. «Как ты узнала о Смодея?» Был первый вопрос, заданный Веллингом. Здесь я ничего нового не поведала и ответила то же, что и Джареду. Что он имел в виду, когда спрашивал о держателе печати? «Кто знает?» Пожала я плечами, располагая чашки, сахарницу и вазу с печеньями на подносе. «Однако отвечать на его вопрос и отказалась», — отметил Выдхэм. «Надо же сделать вид, что я не зеленый юнец, а в курсе всего, что творится». а с легко согласился дать тебе нейтралитет. Уэллинг смотрел с подозрением, причем даже на кофе, выставленный на журнальный столик. Будто я не понимала, что после произошедшего доверие стражей ко мне упало ниже отметки нуль. «Мне вообще сложно отказать», кокетливо подмигнула мужчине, аккуратно присаживаясь на диван напротив него. Отец поперхнулся к кофе, который только успел отпить. Уитхим попытался скрыть усмешку за кашлем, а Веллинг слегка смутился. «Что вы так смотрите? Сами посудите, я могла упорхнуть под защиту Высшего, но осталась здесь. Выдала демонов, хотя могла промолчать». «И почему же ты осталась?» Уитхим сидел, расслабленно откинувшись на спинку дивана, и попивал кофе. Казалось, его вообще не волнует этот разговор. Мельком взглянула на отца. Он был причиной. Он и моя семья. «Я хочу вернуться к нормальной жизни, понимаете? Я хочу быть обычной девушкой, учиться, ходить по клубам и встречаться с мальчиками». «Серьезнее ты можешь быть?» — возмутился отец. «Прикройся!» Я запахнула на себе пиджак и застегнула под горло под его недовольным взглядом. «И чем ему не угодило мое платье?» «Значит, о природе своих сил и знаний ты рассказывать не намерена», подытожил Уитхем, с легкой ухмылкой отпивая напиток из чашки. «Я и сама ничего не знаю». С наслаждением принялась за кофе. «Интересно, здесь есть термос, чтобы утащить немного в комнату?» «Алкоголь давно выветрился из организма. То ли я мало выпила, то ли перенервничала». «Тогда сосредоточимся на главном». Демоны проникли в штаб-квартиру. «Нам просто повезло, что Наталья оказалась в этот момент в портальной комнате». Решил перевести тему Уитхем, и звучало это как поддержка. «По-моему, очевидно, что в рядах стражи есть предатель. Как еще это объяснить?» Пожала плечами в ответ на скепсис в глазах собеседников. «Или любой может открыть портал?» «Нет». Ты оставляешь энергетический след при первом открытии. То есть, если у меня получилось открыть портал из штаб-квартиры, получится попасть и обратно?» Отец кивнул в подтверждение, пребывая в задумчивости. «Может, демон проник на территорию извне?» Вынесло новое предположение. «Лес патрулируется, а забор находится под напряжением». «Сбой электричества?» — предположила я. «У нас не бывает сбоев», — проворчал Веллинг, откладывая так и недопитый кофе. «Как мы видели, стражи тоже ошибаются. Поднявшись, я направилась к кофемашине, чтобы сделать себе еще божественного нектара. Возможно, стоит ввести пропускную систему, запретить стражам скрывать энергии, и неплохо было бы меня обучить управлению энергией». «Неплохие предложения», — хмыкнул Уитхем. кроме обучения», — тут же включился отец. «Да как ты не понимаешь? Стражем при всем желании не защитить меня от Асмадеи. Если бы я умела скрывать...» «Ты находишься под защитой стражей», перебил он меня. «Сама ты не в состоянии себя защитить», — скрежетала зубами от злости. Но здесь он был прав, как не прискорбно это осознавать. Похоже, остается осваиваться с энергией самой, раз стражи не собираются оказывать помощь. Придется стать сильной, чтобы со мной начали считаться. И сколько жизней стражей будет стоить защита моей единственной? Ты человек, — ответил вместо отца Уитхем. А защищать людей — наш долг. Кроме того, сегодня ты спасла много жизней, возможно, наших. Неизвестно, что планировала с Мадей. «Да, ты очень помогла». Отец помассировал переносицу, поморщившись, словно от боли. «Мама упоминала о частых мигренях у него. И о чем я думаю?» «Раз я вдруг стала спасительницей, у меня будет просьба. Уберите камеры из моей комнаты». Впервые с нашего знакомства мужчины рассмеялись. «Почти свободно». «Мне и самому не нравится, что тебя снимают, пока ты переодеваешься». Отец взглянул на своих коллег, и те кивнули, соглашаясь с ним. «Твоя комната не будет прослушиваться и сниматься». «Хоть на этом спасибо». Принялась за осмотр шкафов. Не наблюдалось даже завалящей термокружки. «Может, попытаться украсть кофемашину?» Отец настаивал на том, чтобы я осталась при нем, но я предпочла отправиться в комнату и хоть немного поспать. Однако он все равно отправил мне охрану в сопровождение. Кажется, мы впервые за долгое время поговорили без ссор.